Человек третьи разрядных способностей, он охотно стал в комментарии своеобразным эквивалентом какого-нибудь Мехлиса или Шкирятова, и потому выжил. В своем докладе о деятельности комментарная на восемнадцатом съезде партии после упоминания о компартии Польши. Мануилский многозначительно добавил: вина работников комментарна состоит в том, что они позволили себя обмануть классовому врагу, не вскрыли своевременно его маневры, запоздали с мероприятиями против засорения компартий вражескими элементами. Это главным образом относилось к двум членам ЦК ВКПб Пятницкому и Кнорину. Пятницкий был главным советским надсмотрщиком в комментарне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 Латыш по происхождению Кнорин был, как говорят, честным человеком, но догматиком. Есть сведения, что еще в 36 году он подвергался нападкам за то, что якобы допускал какие-то националистические уклоны. Его арестовали в июне 37 -го года как агента гестапо и жестоко пытали. Кнорин был казнен в 39 году, как и Пятницкий. Подчиненные этих людей пали вместе с ними – Один из списков, подписанных Сталиным, содержит 300 имен, присужденных к высшей мере коммунистических партработников. Заведующий отделом зарубежных связей Миров Абрамов был арестован в 37 году вместе со всем своим штатом. Говорят, что его обвинили в шпионаже в пользу 15 различных иностранных держав. Летом 37 года арестовали и заведующего отделом кадров